Заключение. Для некоторых терапевтов практическое применение стратегии индивидуального управления в ДПТ представляет наибольшую трудность. Подход ДПТ несколько противоречит общепринятому. Большинство терапевтов усвоили принципы, прямо противоположные тем, которые я отстаиваю. Мои коллеги и я разрабатывали эти стратегии и принципы в течение нескольких лет, работая с пограничными пациентами в рамках клинического эксперимента. Некоторые из этих принципов были первоначально применены потому, что этого требовал эксперимент. Например, мы не могли бесконтрольно использовать госпитализацию амбулаторных пациенток, поскольку вёлся учёт времени, проведённого ими в стационаре. Были введены различные пояснения и оговорены исключения, если мы обнаруживали границы той или иной терапевтической стратегии понимали, когда нужно допускать изменения. Я сама удивилась тому, что многие стратегии, которые были разработаны исключительно для эксперимента, показали свою клиническую эффективность. Те из них, которые оказались действенными, были сохранены и стали частью ДПТ. Подход супервизии и консультирования терапевта изначально был необходим для проведения эксперимента. Мне нужно было удостовериться в том, что все терапевты действительно придерживались намеченной программы. Однако, когда мы начали проводить тренинг навыков для большого количества пациентов, которые проходили индивидуальную психотерапию, я узнала, как много терапевтов работали без поддержки консультативных групп по обсуждению клинических случаев. Я также проконсультируюсь со многими терапевтами, которые обращались ко мне за помощью по поводу терапевтических проблем. Как я уже упоминала, меня удивило, что компетентные в других отношениях терапевты могли допускать серьезные ошибки при работе с пограничными пациентами консультируя стационарные отделения и учреждения, я снова и снова замечала необходимость супервизии и консультирования терапевтов в учреждениях различного типа. Я считаю, что неспособность получения и предоставления необходимых консультаций и поддержки вытекает из неспособности признать важность контекста и средовых событий формирования и поведения, включая терапевтическое. Терапевтическое поведение требует контекста, который подкреплял бы его. Законы человеческого поведения – которые распространяются на наших пациентов, точно так же распространяются на их терапевтов.